Дом поражал великим множеством земных благ, и после полуголодного существования на Альстере здесь, напротив, перед ними стояла задача суметь отказаться от подобного обилия и снеди, никого при этом не обидев. Фазаны, зайцы, косули здесь подавались к столу каждый день и мало-помалу превратились в сущее наказание. Это нам не спослано за то, что мы роптали на манну небесную, а теперь мы, как возроптавшие дети Израиля, получаем перепелов, но они уже не лезут нам в глотку. Покой, покой старости окружал их, старости без забот, без тревог, в доме, где слуг было не меньше, чем тех, кому они прислуживали». Старики, уже пережившие интересы, воззрения и страсти, были легки в обхождении, а от молодых, которым предоставили отдельные апартаменты, только и требовалось, чтобы они исправно являлись ко всем трапезам. Молодая женщина с головой ушла в свое предстоящее материнство, была исполнена радости и надежды разговаривала о том, кто еще не родился, и только с тем, кто еще не родился, разговаривала как с уже знакомым, была кроткая и женственная, была нежная и даже проявляла благодарность по отношению к мужу, чьи чувства оставались прежними, несмотря на ее изменившуюся фигуру и поблекшую красоту. «Ах, как прекрасна жизнь!» — говорила она. «Прекрасно-то прекрасно, но надолго ли этого хватит?» «Молчи!» «Хорошо, я буду молчать, но ты ведь знаешь, что счастье наказуемо!» Никто теперь не спрашивал его о том, что он делает. Напротив, он только и слышал «Ничего не делай, тебе надо хорошенько отдохнуть после твоей дикой охоты» поэтому он послал за своими книгами, несколько лет назад полученными от одного богатого знакомого, которому пришлось их оставить, когда он покидал страну. И вот он занялся систематическими исследованиями, читал, делал пометки... Он ощутил прилив новой жизни, в нем проснулся глубокий интерес, и теперь, когда, прибегая к синтезу и анализу, он просматривал свои прежние гипотезы и выкладки, у него возникло твердое убеждение, что он все делает правильно и находится на верном пути». Это придало ему уверенности, он как бы получил оправдание своей деятельности, но поскольку он не мог познакомить непосвященных с результатами исследований, его положение в доме стало каким-то неясным. Пусть принимают его заслуги на веру. Все себя так и вели, покуда царил мир, но при первых же проявлениях антипатии он совершенно беззащитный, был бы выставлен на посмеяние и обречен на жалость своих ближних. Старик был весьма образованным человеком, и его интересовало все, что творилось в доме. Однако, задавая вопросы, он получал лишь уклончивые ответы, хотя, будучи юристом, требовал ясности. Узнав же, что именно является темой исследований, Он обрушил на них авторитет учебников. Чтобы положить конец этому бесполезному спору, его молодой собеседник не мешал ему считать себя правым, но старик раздражал его своими возражениями. Он заговорил на высоких тонах и уже стал назойливым. «Ну что ж, пусть будет так». «Нет так нет», — подумал про себя Аксель Б., И жена была ему очень благодарна за его уступчивость и восхищалась его самообладанием. Но ведь уже было сказано, что рано или поздно наступит разлад, и он действительно наступил.